Валерий Дмитриевич Поваляев. «Звезда атамана». Коллекция военных приключений. После прохождения утвержденного курса наук в сельскохозяйственном училище села Какарозены, студент Григорий Котовский, молодой, крепкий, с хорошими оценками в листе успеваемости, был направлен на практику в имение богатого, неплохо разбирающегося в делах земельных помещика Скоповского. Скоповский хорошо знал, что кукуруза растет початком вверх, а свекла хвостом вниз, что у коровы главный предмет ее массивного антуража – вымя, а лошади при всем своем умении быстро носиться по полям и долам – Так и не научились бегать задом наперед, бедные. Но при всех своих богатых знаниях помещик был человеком очень вспыльчивым. При случае Скоповский мог и за ружье схватиться, и за топор. А уж что касается плетки с винченной во хвосте свинцовой гайкой, то помещик с нею даже спать ложился, клал между собой и женой молча указывая пальцем на тяжелую гайку, и засыпал. В общем, непростой человек был этот Скоповский. Денег имел много, регулярно обращал их в золото, в сундуке хранил несколько слитков. Иногда, пребывая в хорошем настроении, покупал жене различные камушки, то в уши, то на пышную грудь, то на пальцы. Когда дарил жене украшения, то улыбался довольно. Одно было плохо — Скоповский старел. Годы тяжелым мешком, набитым всем и вся, гнездились у него на горбу. Сидели плотно, не сбросить. Мадам Скоповская мужа побаивалась. Хоть и в годах он был, вся шея в морщинах, На глаза, словно бы белесая пленка натянута, но слишком уж вздорный характер имел, никак не мог успокоиться. Возраст совсем не действовал на него. Плеткой мог огреть любого человека и не поморщиться. Скоповская вздыхала, пудрила нос нежной французской пылью, и лежа в постели отворачивалась от мужа к стенке. Все равно проку по части марьяжной от него было мало. Как ни странно, Скоповскому такое поведение жены было по душе. Не надо, во всяком случае, напрягаться попусту, а потом в неком, почти юношеском смущении засовывать голову под подушку и делать вид, что очень устал. Когда в имении Валя Карбуна появился Котовский, Сильный, статный, молодой, с насмешливым взглядом и улыбкой, прочно застрявший в уголках рта, Скоповская, что называется, положила на него глаз. «Очень уж хорош был, молодец!» Присланный из Кокорозенского сельскохозяйственного училища. Заведение по той поре известного довольно широко и грамотного. Из стен этого училища выходили неплохие специалисты. Бессарабия их ценила. Иногда среди выпускников попадались умельцы, которые запросто могли привить яблоневую почку к носу валявшегося на мостовой пьянице, либо скрестить брюкву с крапивой и вывести сорт, на который огородные воришки даже не посмеют покуситься. Такая брюква будет отстрекаться хуже крапивы. Кожа на руках и на заднице облезет сразу двумя слоями. А студент-дипломник Григорий Котовский действительно был на загляденье. Хоть в магазинную витрину выставляй, чтобы демонстрировать великолепный торс и роскошные белые зубы. Скоповский интерес жены к новому управляющему засек. Хоть сам и был старый, Анюх имел молодой. Конь его даже ушами запредал от неприятного звука. Помещик и этот звук засек. Коня не пощадил и огрел его плеткой. «Будешь мне изображать тут интеллигента, сукин сын!» Выговорил он коню внезапно охрипшим голосом и вновь нанес обжигающий удар плеткой. Конь чуть не заплакал от обиды. Затанцевал, задирая голову. Он готов был взлететь на небеса. Да хозяин не дал, был против. Выдернув из кармана обрывок линяной бечевки, Скоповский завязал на ней узел. На память, чтобы не забыть. Такие штуки надо помнить долго и прочно. Повод расстаться с управляющим нашелся в суровую ветреную зиму. Когда порывы в юге сдирали снег с земли до окостеневшей основы и уносили его во враги, по пути подхватывали птиц, скручивали их на лету и били о стволы деревьев. Бедные вороны повисали на ветках бесформенными тряпками. Почему-то под охлисты лютого ветра попадали в основном вороны. Но если попадался тяжелый домашний гусь весом не меньше овцы, Эта же участь ждала и гуся. Он тоже оказывался на ветках деревьев. Вот такой февраль выдался в 1902 году в имении Валя Карбуна. От бессилия, от того, что Мороз ощипывает его любимое имение по перышкам И скоро совсем оголит, Скоповский только зубами скрипел, да заставлял нервно вздрагивать своего жеребца. Но при виде практиканта-управляющего Скоповский заставлял себя улыбаться. Этот рыжеватый красавец не должен был догадаться о том, что его ждет серьезное наказание. Надо было только придумать, за что наказывать Котовского. И помещик придумал. У Скоповского набралось целое стадо свиней, предназначенных для продажи. Он вызвал к себе Котовского и, ласково улыбаясь, умел это делать Скоповский как никто, умел даже в очень невыгодных для себя ситуациях. Так вот, и, ласково улыбаясь, сказал, потирая руки и улыбаясь так, что во рту даже стали видны коренные зубы. «Вам, молодой человек, я хочу поручить очень ответственное дело». «Выполню в наилучшем виде», — готовно вытянулся Котовский. Он, конечно, засекал ласковые взгляды мадам Скоповской, обращенные к нему, но старательно делал вид, что не замечает их. Более того, давал понять что никогда не ответит на горячие чувства пышногрудой мадам взаимностью. Существует, мол, правило, через которое он никогда не сможет переступить. Помещик это тоже видел, но в равнодушное спокойствие управляющего поверить не мог, поэтому погасить в себе жуткий костер ревности тоже не мог и тягу к мести одолеть не мог. Это хорошо, что выполнишь в наилучшем виде. Скоповский хмыкнул, затейливо пошевелил усами. Ну, будто дрессированный таракан. Надо гурт свиней в Кишинев на базар перегнать. Продать их там подороже. «Будет сделано!» — вновь вытянулся Котовский. «В наилучшем виде!» — подыграл ему Скоповский. Голос у помещика по-прежнему был ласковым. «На этом все. Отправляйся в Кишинев!» Он сделал движение рукой, какое обычно делает стрепуха, выгоняя из кухни разжиревших мух. И Котовский отправился в Кишинев. Перегнать стадо свиней за тридцать с лишним километров, отделявших имение от Кишинева, штука непростая. Свиньи могли добрую сотню раз исчезнуть по дороге, разбежаться и собрать их, упрямых себе на умея, недовольно хрюкающих, задача не из легких. Котовский справился с поручением на пять, выторговал у покупателей целую пачку денег. Скоповский будет доволен. Но Скоповский вместо благодарности выгнал управляющего из имения. Жене своей надавал по щекам, видимо, того требовали неведомые правила шляхтецкого этикета. По национальности Скоповский был поляком. Молва донесла до нашего времени следующее. Говорят, что Котовский, прежде чем появиться у помещика, завернул к одному больному батраку, которому привез из города лекарства. В это время в бараке Том появился и Скоповский. Между ними произошел не самый приятный разговор. Скоповский обвинил своего управляющего в том, что тот без всякого на то разрешения истратил на лекарства помещичьи деньги. Кто разрешил Котовскому это сделать? Причем Скоповский, словно бы помня о своем благородном происхождении, Имени жены в этом объяснении не упомянул. Кто знает, может быть, в тот момент уже и не до жены было Скоповскому. Он подал бумаги на развод. А дело совсем в ином. Во всяком случае, Котовский в своей автобиографии писал о жизни в имении Валя Карбуна следующее. И здесь с ужасающей ясностью сталкиваюсь с огромной нищетой того, кто создает все богатства помещику, с беспросветной жизнью Батрака, с его двадцатичасовым рабочим днем, у которого нет во всей его тяжелой кошмарной жизни ни одной светлой человеческой минуты с одной стороны. И со сплошным праздником полной роскоши жизни жизни паразитов, безжалостных, беспощадных эксплуататоров с другой. Было понятно, что у Скоповского вряд ли удастся получить достойный отзыв на свою работу, кстати, очень честную, а значит, не удастся получить и диплом об окончании училища в селе Кокорозены Чекалтенской волости Аргеевского уезда. Без отзыва официальные государственные корки Котовскому не выдадут. Вместо документов останется только память. Тут даже не поможет Манук Бей, покровитель Котовского, его крестный отец, один из самых знатных людей в Бессарабии. Скоповский, как и многие поляки, которых знал наш герой, был упрям, будто бревно, плывущее по реке. Не найдется сила, способная переубедить его. Если уж что в втемяшится шляхтечу в голову, то выковырнуть это можно будет только с помощью немалых физических усилий, применив надежные инструменты – кайло или кирку, а может быть даже и лом. В жилах Котовского тоже текла польская кровь, вернее, часть крови но он не был таким. В тот же день Котовский покинул имение Валя Карбуна. Вскоре он объявился в хозяйстве помещика Якунина в деревне Максимовки на должности помощника управляющего. У Якунина он тоже долго не задержался. Согласно Молве, был уволен за растрату денег. Но Молва услужливо преподносит и другую версию. Деньги не были растрачены, их выкрали из помещения, в котором квартировал Котовский. А раз он не сберег хозяйское богатство, то должен был возместить его. Возместить деньги Котовский не мог. Для этого надо было иметь плотно набитый купюрами кошелек. А в кошельке его плавало лишь несколько серебряных 15-копеечных монет так называемых пяти алтынных и все остальное пространство в кошельке занимал воздух воздух можно было превратить в ветер но никак не в деньги котовский покинул максимовку хотя управляющим он был хорошим знал и свое дело и землю и садовое производство и то как обиходить овец как получать с них хорошие настриги шерсти, был знаком и очень близко с молоководством. Преподаватели молочного дела часто ставили Гришу Котовского в пример. Был знаком и с мельничным делом, понимал толк в паровых машинах, работавших на мукомольнях той поры. Но от Якунина он ушел. Надо полагать, что Скоповский сыграл в этой истории недобрую роль. Нашептал кое-что Якунину на ухо. Мысль о зловредном шляхте прочно засела в голове, и Готовский решил выяснить с ним отношения. Он возник в имении Скоповского внезапно, но разговора с помещиком не получилось. У того неожиданно начало трястись лицо, руки. Потом задергались пальцы, в сторону поехал подбородок. Движение это было угрожающим. Скоповский стукнул плеткой по ладони и, повернувшись к приказчику, заведовавшему у него торговыми делами, гаркнул, что было силы. «Связать этого проходимца!» Приказчик, раздобревший мужик... Про таких, говорят, поперек себя шире. С тощими усиками, неплотно приставшими к верхней губе. Сделал знак рукой и на Котовского навалилось сразу четыре человека. Знал приказчик, что Котовский может разбросать и четырех человек. Щелкнул пальцами, и к четырем бойцам прибавились еще четыре. В восьмером они скрутили управляющего. По четыре мюрида на каждую руку — это более чем много. Перебор такой, что Котовский даже сопротивляться не стал, хотя лицо у него напряглось, приняло угрожающее выражение. Приказчик это засек и вновь щелкнул пальцами. Один из молодцов выдернул из-за пояса веревку, скомандовал хрипло «Навались!» Руки Котовскому завернули за спину и очень проворно, ловко связали. Вначале стянули локти, потом запястье, затем обвязали веревками едва ли не до подмышек. Хорошо, что узлов соорудили мало. Видать, лень было. «Грузи его!» – велел приказчик. Котовского подхватили подмышки и завалили в телегу, как бревно. Рядом с ним разместились несколько человек. Приказчик взялся за вожжи, и телега, громыхая колесами по мерзлой земле, как по каменной дороге, покатила за пределы усадьбы. «Скатертью дорога!» — крикнул вдогонку Скоповский. Телега подпрыгивала, связанные руки попадали под тело. Котовский морщился от боли, скрипел сквозь зубы. «Что же вы делаете, земляки?» Земляки молчали, вывезли Котовского в неровное, с покатым краем поля, до гола, до костяшек и суставов, выскребанное ветром, обдутая со скользкими ледяными проплешинами, недобро поблескивавшими на поверхности земли. Пру! Распустив губы, громко выдохнул приказчик, останавливая лошадь. Повернулся к замерзшим от ветра красноносым бойцам. Все, ребята, выгружайте этого малохольного! Один из бойцов цапнул Котовского за воротник. А ну, вставай! рявкнул, разоспался тут! Котовский молчал. С лицом ничего не выражающим развернулся, свесил с телеги ноги. Соскочить с нее со связанными руками он никак не мог. Казалось бы, малая малость, которую легко преодолеть, не хватает какой-то слабенькой подпорки, точки, на которую можно опереться и переместить центр тяжести, а сделать ничего Котовский не может. На щеках его вспухли досадливые желваки. Второй боец подключился к первому, ухватил Котовского за связанный локоть, напрягся, наливаясь бурой краской, пожаловался напарнику. Тяжелый хряк, не поднять! Хм, бугай! Чего телитесь? Приказчик не выдержал, даже взвизгнул от возмущения. Слишком уж неповоротливы его бойцы. Не бойцы, а недотёпы какие-то. Единственное, что они умеют хорошо делать — ложками выскребать кашу во время обеда. Да ещё квас дуть в жару ведрами. Вот, пожалуй, и все. Остальное же им надо приобретать. И мозги, и сноровку, и умение разговаривать складно. «Вываливайте его на землю и поехали отсюда!» В голосе приказчика вновь послышались визгливые нотки. Бойцы насели на Котовского кучей, дружно насели. Окрики приказчика действовали не хуже кнута. Кряхтя и матерясь, они перекинули бывшего управляющего на жесткую мерзлую землю. «Поехали!» — повторил приказчик свое грозное распоряжение, и вновь дело не обошлось без визга. — Развяжите меня! — просипел Котовский. — Я же здесь, на промороженной земле, подохну. — Невелено! Такое разрешение может только барин дать! — фыркнул приказчик, удобнее усаживаясь на телеге. — К нему обращайся! — — Да как я до него доберусь? На чем? И со спутанными руками? — Это уж твои заботы. Нам распутывать тебя не приказано. Приказано вывести в поле и оставить тут. А дальше ты уж действуй сам, по своему усмотрению. — Понял, пан управляющий? Меньше всего Котовский хотел быть сейчас паном и тем более управляющим лежа на земле он покрутил головой стукнулся виском отвердую как камень кочку на виске остался кровоподтёк, обрамленный багровым окааемом развяжите меня но приказчик огрел кнутом жилистую лошаденку Та мотнула головой и резво взяла с места. «Тихо ты, зараза!» — осадил ее приказчик. «Телегу рассыпишь! С грохотом и едким, стягивающим зубы болью скрипом, лихо подпрыгивая на комьях земли, телега унеслась в холодное пространство, исчезла мгновенно, словно бы ее и не было. Котовский застонал вслед, но собственного стона не услышал. Язык у него словно бы прилип к глотке. Подергал руками, пытаясь освободить хотя бы пальцы. Но куда там? Умельцы, связывая Котовского, постарались. Явно рассчитывали на наградной лафитник. Найти бы на этой замерзшей, со следами неглубокой пахоты земли, «Куст или камень, вросший в ледяную линзу, или дерево с окостеневшими от холода сучьями, тогда можно будет перепилить озаостренный край всю веревку, но ни кустов, ни камней, ни деревьев не было, было обычное горбатое, камкастая, просквоженное насквозь холодом поле, на котором и пяти минут лежать нельзя». Пробьет насквозь, вытянет из тела тепло и жизнь. Котовский застонал и перекатился по полю на манер бревна. Неуклюже, тяжело. Но выхода не было. Нужно было катиться дальше. Вдалеке белели здания с рыжими недавно покрашенными крышами. Это была железнодорожная станция. Около домов высилось десятка-полтора стройных пирамидальных тополей. Дальше в неровный рядок выстроились домики попроще. У двух из них крыши были соломенные. Там жили простые люди – обходчики, стрелочники, ремонтники. Словом, тот самый народ, который необходим всякой железной дороге без исключения, необходим для жизни. Не будет этого народа, рельсы скрутятся в кольца и сами по себе свалятся с насыпи на обочину, уползут под откос. Котовский сделал еще несколько движений, перекатываясь дальше, к дороге, к станции. Но до станции катиться ему было далеко, выдохнется, замерзнет. А вот до дороги сил должно хватить. На дороге, глядишь, какая-нибудь телега прогромыхает, остановится на призывный крик, либо арба появится, или просто какой-нибудь старичок в рваных штанах, каких по Бессарабии шатается больше, чем положено. Здешние люди, несмотря на богатую природу и тучные урожаи, бедны, как мыши, живущие в разоренных хатах, Очень редко видят хлеб и картошку вдоволь, не говоря уже о молоке или мясе. На старичка или случайную арбу Григорий и рассчитывал. Верно говорила крестная мать Котовского Софья Михайловна Шаль, и Григорий хорошо запомнил ее слова. «Для человека главное быть не счастливым, а везучим». «Действительно». Важно бывает, чтобы везло, чтобы кирпич на голову не свалился во время легкой прогулки по свежему воздуху и конь в скачке не влетел ногою в яму, и чтобы дно реки, когда переправляешься с грузом, было твердым, а без везения и глаз можно себе выколоть гнилым сучком, свесившимся с яблони и ногу сломать, нежесть во сне на пышном душистом синовале, и подавиться овсяным киселем, который обычно орлом проскакивает в любой, даже самый заросший, самый дремучий желудок, и споткнуться от таракана, вылезшего из-за печки в нехорошей задумчивости и затормозившего свой ход на земляном полу сельской хаты, Так что везение стоит на порядок выше счастья. Только повезет ли сейчас Григорию Котовскому? Он еще несколько раз перевернулся, катаясь по земле. Свалился в неширокую плоскую ложбину и замер. Перехватило дыхание. Надо было отдышаться. Выгнувшись неловко, приподнял голову. Показалось, что кто-то едет по дороге. Нет, ложная тревога. На дороге никого не было. Котовский опустил голову на землю, открыл глаза, закрыл, открыл, закрыл. Показалось, что сквозь туманную накипи, застилавшую взгляд, что-то прорезалось слабым блеском. Блеснуло и тут же исчезло. Котовский не поверил тому, что видел. Неужели ему так сказочно повезло? Не может этого быть! Он постарался как можно внимательнее вглядеться в землю. Что там блеснуло так обнадеживающе? Оказывается, стеклянный черепок, скорее всего, от пивного графина. Котовский помотал головой, не верил тому, что видел. Прошептал тихо в себя но шепота своего не услышал. «Господи!» Часто заморгал глазами. Надо было дотянуться до этого черепка, выколопнуть его из замороженной земли. Он развернулся ногами к черепку, поддел его носком ботинка, и тут ему еще раз повезло. Черепок легко вылез из земли. Теперь важно было ухватить его пальцами. Но пальцы, пальцы-то! Они же связаны. Проку от них ноль целых ноль десятых. В голове возникла недобрая мысль. Неплохо бы с преданными псами Скоповского разделаться. Проучить их. Тут внутри у Котовского родилась усмешка. Угрюмым хрипом вымахнула наружу. Но ведь концы пальцев свободны, а ими Григорий мог даже туго затянутые гайки отвернуть штук пять. Будь у этих недоделков мозгов на пару извилин больше, они бы ногти скрутили проволокой. Он перевел дыхание, выплюнул слюну, сбившуюся в комок во рту, и заработал ногами, подтягивая тело к обломку стекла. Обломок этот, похожий на старинный музейный черепок, стал сейчас главной надеждой на благополучный исход. Если он разрежет им веревку на запястьях, на локтях, на пальцах, будет жив, и врагам своим вцепится зубами в заднице, чтобы впредь не кусались. А если не удастся разрезать? Примерзнет легкими своими печенкой, мозгами, брюхом к этой обледенелой земле, и тогда все. Он застонал, заерзал, приноравливаясь к ложбине, к угловатому черепку, вскинувшему вверх свое острое ребро. Простое, казалось бы, дело — дотянуться до осколка, Ухватить его кончиками пальцев, а операция эта оказалась более чем ювелирной. Очень важно было не придавить этот черепок телом, не размолоть его случайно. Минут десять понадобилось Котовскому, чтобы овладеть осколком. Он перевернулся на бок, просунул конец черепка между пальцами и, кряхтя, захлебываясь, Давясь собственным дыханием, стал пилить веревку. Просипел удивленно. «Проклятая мочалка! Крепкая зараза, как сизаль!» Африканский сизаль, заморский, жесткий, вечный, прочный, считался лучшим в мире материалом для канатов и веревок. Его очень хвалили матросы, плававшие в Черном море. На одном таком канате, зацепленном за буфера паровоза, можно было запросто буксировать тяжело пыхтящий поезд. Терпение и труд, говорят, все перетрут. Котовский перетер веревку в трех местах. Несколько мгновений лежал неподвижно, словно бы не веря в то, что произошло невероятное. Вполне возможно, это и было чем-то невероятным. Кое-кто вообще не осилил бы веревку, свитую из коноплянного лыка, а Котовский осилил. Дальше было проще. Два узла, которые завязали подручные приказчика, были, конечно, крепкими орешками, но сложности особой уже не представляли. Котовский одолел их. Пока освобождался от веревки, промерз до костей. Даже губы у него сделались белыми, словно бы на них проступила снеговая махра. Лицо тоже стало белым, холодом он пропитался основательно. Упершись локтями в землю, приподнялся, слепо помотал головой. Показалось, что костлявая смерть дохнула на него с негодующей яростью. Чуть не до костей пробило холодом. Холод этот мог оказаться могильным, Последним в его жизни. Утром Скоповский позвал к себе приказчика, Специально отращенным ногтем разровнял усы, Подправил низ их и прищурил один глаз. «Поезжай-ка на то поле, Где ты вчера уложил спать этого крикуна, Посмотри, осталось от него что-нибудь или все уже растащили собаки. «Слушаюсь!» — четко по-военному ответил приказчик. Надул щеки. Голова у него мигом сделалась большой, и этот испуганно озирающийся человек с торопливыми движениями исчез. Вернулся он через два часа, еще более суетливый, с растерянным лицом. «Ну!» Но... Вперил в него острый взгляд Скоповский. У приказчика даже что-то зачесалось под мышками, а в голове родился нехороший звон. «Понял, специалист по торговым делам. Если он не понравится чем-то хозяину, тот поступит с ним так же, как поступил с Котовским». «Ничего на поле нет», — сообщил приказчик. Переступил с ноги на ногу. «Абсолютно ничего». «Куда же он подевался?» «Наверное, собаки схарчили». Приказчик не выдержал, преодолел самого себя и, раздвинув губы, зашелся в мелком смешке. «Они любят это дело». «Что, даже костей не осталось?» «Даже костей не осталось, господин». «Может, тряпки какие-нибудь? Обрывки штанов? Рубаха? Куски веревки?» «Ничего не осталось, все сожрали!» Скоповский неверяще покачал головой в пору хоть самому ехать к станции, от нее, как от исходной точки, начать проверку, прочесать поле. Не может быть, чтобы от грузного высокого детины Гришки Котовского ничего не осталось, но самому идти пока нельзя. «А значит, надо довольствоваться докладом приказчика. Дальше видно будет». Но то, что у бывшего управляющего сожрали собаки, Скоповский не верил. «Ладно», — он махнул рукой, отпуская приказчика. «Иди, занимайся делами!» Приказчик ушел. Скоповскому осталось только уладить кое-какие имущественные дела с бывшей супругой, И досадное недоразумение, испортившее ему на пару месяцев жизнь, останется позади. Некоторое время он сидел неподвижно, размышляя, что делать дальше. Но потом из конторки достал пару листов хорошей бумаги верже и на верхнем написал ⁇ В полицейское управление ⁇ На всякий случай, вдруг собаки действительно сожрали котовского. Надо было обезопасить себя. Почесывая отточенным ногтем усы, он довольно долго сочинял жалобу. Дело это оказалось непростым. Даже спина заболела. Поглядев на свою работу, Скоповский остался ею недоволен. Слишком много различных поправок, зачеркиваний, слов, вставших над строчками. «Сплошная грязь, в общем. Надо переписать!» Покряхтев недовольно, Скоповский занялся перепиской. На этот раз две странички с жалобой выглядели много приличнее первого варианта. Скоповский приподнял страницы двумя пальцами, держа за край, осмотрел внимательно, покивал головой. Жалобу можно было отправлять. В ней было все. И характеристика Котовского, какой он плохой человек, и как он попытался отбить у порядочного семейнина помещика жену, в результате разрушил семью. И как обкрадывал хозяина, продавая продукты из поместья Скоповского в Кишиневе, и как внезапно исчез, прихватив с собою деньги. Уволок семьдесят семь рублей. А 77 рублей по тем временам сумма немалая. На нее можно было купить десяток дойных коров-сементалок. И еще несколько копен душистого сена, чтобы коровы, прибыв к новому хозяину, в волю полакомились и подобрее отнеслись к женщинам, которые придут их доить. А не то, если у коровы будет плохое настроение, она запросто опрокинет копытом подойник, а саму дойщицу исхлещет хвостом. Скоповский перечитал бумагу, удовлетворенно кивнул и на конверте вывел адрес полицейского управления. «Пусть там возьмут это дело в свое ведение. И если где-нибудь найдут оторванную ногу Котовского в ботинке», обглоданную до костей, то пойдут своим путем. Скоповский здесь будет совсем ни при чем». Он подумал, что надо бы дописать десяток строчек про то, какой ярый богохульник Котовский, как он ненавидит царя и всю его семью. Пусть в полицейском управлении знают и это. Но переписывать послание по второму разу не хотелось. Да и бумага верже была на исходе, и дорогая она очень, поэтому помещик махнул рукой и так сойдет. В тот же день письмо ушло в полицейское управление. Скоповский был уверен, оно еще сыграет свою роль. Если, конечно, Котовскому удалось развязаться и сбросить с себя веревку... Вопреки трусоватому приказчику и его словам, произнесенным дрожащим голосом, помещик пришел к выводу, что Котовского не собаки съели, а, скорее всего, окаменевшее от холода тело нашли те же обормоты, как и он сам, и зарыли в какой-нибудь промерзлой канаве. Но как бы там ни было, подстраховка никогда не помешает. Считается, что именно в 1902 году Котовский объявился среди революционеров-ленинцев, а если быть точнее, среди искровцев. Ему была интересна литература, которую распространяли искровцы. Таких книг и брошюр раньше Григорий никогда не читал и вообще не встречал. Работы не было. Устроиться куда-либо, не имея рекомендаций от прежних хозяев, Котовский не мог. С этим делом было строго. Приходилось браться за все, что могло принести несколько копеек на буханку хлеба с водой. Не то ведь и даже кусок черняшки купить было не на что. Котовский разгружал вагоны и баржи, пас, кот. Копал землю, вышвыривая лопатой из ям чудовищно крупные куски земли. Силой он был наделен невиданной. Именно грузчики, с которыми он подрабатывал, и дали ему две прокламации, появившиеся в Одесском порту. Прокламации вкусно пахли свежей краской. А раз пахнут типографией, значит, отпечатаны они здесь же, в городе, Незавозные. Так в Одессе и в Кишиневе запахло революцией. Дух ее, Котовский, как и окружающие его люди, тоже ощущал, хотя и не придавал революционной деятельности такого значения, которое придавали искровцы. А вообще, дело дошло до того, что к Кишиневу подтянули воинские силы. Полицейских могло не хватить. Стал известен приказ, свидетельствующий о жестоких мерах, разработанных командиром полка, вошедшего в Кишинев. Так сформировали роты для подавления могущих возникнуть в городе беспорядков. «Выступать по приказу», – велел ретивый командир полка. «Действовать решительно и ни перед чем не останавливаться. Каждому нижнему чину иметь 15 боевых патронов и одну веревку». Командира пехотного полка поддержал военный комендант Кишинева. Власть была готова стрелять в собственный народ. Винтовки были вскинуты, патроны загнаны в стволы, затворы взведены. Осталось только подать команду «Пли!». Прознав про все это, Котовский лишь поморщился неверяще, покачал головой и несколько раз с тоской посмотрел в небо, Словно бы собирался куда-то улететь. Но улетать было некуда, если только в армию. В ближайшем времени ему предстояло натянуть на плечи солдатскую рубаху. Наступала пора воинской повинности. Это беспокоило Котовского. А вдруг его заставят стрелять в людей, в своих же собственных земляков? А? Что в таком разе делать? Этого Котовский не знал. Несколько позже, когда пройдет года три, он будет хорошо знать, что делать. С 1 октября он приехал в Балту. Небольшой, утопающий в садах городок, насквозь пропитанный запахом яблок и слив, явился в так называемое воинское присутствие к сонному штабс-капитану обитавшему в небольшой комнатенке по соседству с полицейским околотком. Штабс-капитан окинул Котовского ленивым взглядом и не удержался от зевка. «Приходи через месяц». «Раньше не приходи, парень. Забирать народ в армию будем в ноябре месяце. Понял?» Штабс-капитан вновь, звучно, широко распахивая рот, зевнул. До Котовского донесся перегар, оставленный местной яблочной наливкой. В Балтии ее умели готовить как нигде. Во времени образовалась дырка. Отправляться в Кишинев либо ехать в Одессу не имело смысла. Практически тут же пришлось бы возвращаться. Котовский долго раздумывать не стал покатил к сестре в Гончешты, в свое родное село, где в семье заведующего машинным отделением винокуренного завода Григорий был четвертым ребенком, младшим из детей. Работал старший Котовский Иван Николаевич, отец Григория, у знаменитого князя Манукбея. Манукбею принадлежал завод, выпускающий лучшие на Бессарабской земле вина. И сам Манукбей был личностью неординарной, известной не только в здешних краях, но и в Румынии, и в Турции, и в Болгарии. Сыграл он немаловажную роль и в жизни младшего Котовского, и вообще всей его семьи. Манукбей поддерживал всех Котовских. Когда у Гришки не стало ни матери, ни отца, ни старшего брата, Он помог устроиться ему в престижное сельскохозяйственное училище. А пару раз вообще вытаскивал из таких передряг, которые грозили Григорию непременной тюрьмой. Влияние князя Манукбея было выше решений полицейских властей. Старший брат Григория Коля утонул в пруду, когда Гриша еще только учился ходить. Ему было два года. А рос Коля мальчишкой толковым, ему прочили большое будущее. Гибель его окончательно подкосила мать Акулину Романовну, она слегла. Уже в постели, когда она была лежачей больной, выяснилось, что ей предстоят преждевременные роды. Подняться с постели Акулине Романовне не было дано. Домой она вернулась уже в гробу, чтобы попрощаться с родными стенами. Хата, в которой они жили, была неказистой, о трех окнах, с высокой, покрытой местным материалом, дранкой крышей. Но, несмотря на неказистость, нарядной, Акулина Романовна каждый год обязательно белила стены, И масляной краской обновляла рамы и бревенчатые столбы, подпирающие вынесенную вперед крышу. Изба даже пыльным летом выглядела по-рождественски праздничной, от нее веяло уютом и покоем. И вот Акулины Романовны не стало. Кто теперь будет белить стены? Родную матушку Грише Котовскому заменила мать крестная. Софья Михайловна Шаль хорошо знала семью Котовских, была человеком очень сердечным, всегда старалась угостить крестника чем-нибудь вкусным. Гриша любил Софью Михайловну не меньше матери. Были еще и сестры, которые также заботились о младшем брате. Но все-таки у Софьи Михайловны было больше возможностей для проявления материнской нежности. Отец сутками пропадал на заводе среди машин и огромных емкостей, в которых отстаивалось вино. Иван Николаевич говорил воспитывалась. Иногда брал с собой Гришу, рассказывал ему об устройстве разных механизмов, в том числе и сложных. И сын оказался сообразительным, практические науки усваивал очень быстро. Жизнь шла, шла нормально, пока не наступил тот самый скорбный день, когда в гончештах даже воздух сделался черным, не стало отца. Иван Николаевич простудился, когда ремонтировал паровой котел. Слег в постель, рассчитывал скоро подняться, но подняться не сумел, не хватило сил. Посмотрел на детей прощально сглотнул слезы, скопившиеся в глотке, закрыл глаза и глубоко судорожно вздохнул. С этим последним вздохом душа его покинула тело. Сейчас Григорий собирался повидать одну из сестер. Вторая тоже жила в Гончештах, но сейчас вместе с мужем отбыла в Киев на похороны. Она была женой управляющего винокуренного завода Горского. Правда, вина сейчас завод производил очень немного, перешел на выпуск спирта. Это было выгодно и не очень хлопотно. Заморочек в три раза меньше, чем с вином, а деньги те же, иногда даже больше. В кассе завода оставались весьма приличные суммы. Спирт в Гончештах гнали из кукурузы, поэтому дорога к заводу, стоявшему в стороне от большака, была украшена длинными лезвистыми листьями кукурузы. Предприятие было выстроено на плавунах по особой технологии, без свай и фундамента. Увидеть завод можно было из любого угла села, его венчала высокая черная труба. День и ночь на дороге теперь скрипели арбы крестьяне подвозили к заводу сырье, крупные початки кукурузы. Едва прибыв в Гончешты, Котовский узнал, что его разыскивает становой пристав. За что, за какие проделки и смертные грехи ему выпала такая честь, Григорий не знал, но от пристава решил не прятаться а явиться к нему за разъяснением. Пусть расскажет, что к чему. Вдруг тот разыскивает Григория по делу. «В чем-то вопрос-то хоть пристав не объяснил?» — спросил Котовский у сестры. Елена со вздохом покачала головой. «Нет!» Не знала сестра, что в отношении ее брата уже имеются и решения мирового судьи, и распоряжение судебного пристава, мещанина Котовского, Г.И., разыскать и на месяц посадить под тюремный замок. Григорий задумчиво почесал затылок. Что-то подсказывало ему, что самое лучшее — исчезнуть из гончет и через месяц появиться в Балтии. Пусть его берут в рекруты, в конце концов, а когда натянет на себя солдатскую рубаху, его уже никакой полицейский не сумеет прижать к забору. «Да не мучайся ты», — сказала ему Елена, — «сходи к приставу и все узнай. Делов-то...» И Котовский пошел. Интересно было, чего становому приставу от него надо? «А пристав...» Едва в дверях появился плотный человек с сильными руками и короткими рыжеватыми волосами на голове, с жестким прищуром серых глаз, даже привстал на стуле. Григория Котовского в лицо он не знал, никогда ранее не видел, но здесь внезапно вспомнил его фамилию. В ушах установого даже звон раздался он расправил усы трубно кашлянул в кулак котовский так точно ответил тот по солдатски из э кишинева давно недавно что ж придется съездить еще раз сказал пристав и рявкнул так что с потолка попадали сонные осенние мухи Шепчешенко! В небольшом коридорчике загрохотали сапоги, и на пороге комнаты появился полицейский в фуражке, глубоко натянутой на уши. Даже глаз не было видно из-под козырька, только нос. Странный был человек, и фамилия у него была странная, не польская, не украинская, не молдавская. Шепчешенко Котовский никогда не слышал такой фамилии. «Бери господина Котовского под руки и, в Кишинев, велел пристав полицейскому в фуражке. Не то эти господа скоро вообще в бумажках утопят. Закидали требованиями. Усадьбу ими можно отапливать». «А мне в Кишинев не надо», – неожиданно произнес Котовский. «Надо или не надо?» Об этом тебя даже спрашивать никто не будет. Отрявкающего голоса пристава, попадавшие с потолка на пол мухи, сдулись в угол и сгреблись в одну серую кучку. Понял! В Кишиневе Котовскому объяснили, в чем дело. Выстрел, посланный ему вдогонку с Коповским, все-таки достиг цели. Обвинения в исчезнувших а, по мнению помещика, уворованных ворованных в 77 рублях было рассмотрено в суде, и судья вынес приговор с совершенно реальным сроком. Судебный исполнитель принял бумаги к действию и начал разыскивать Котовского. Все доводы арестанта были отклонены, а история о том, как Скоповский морозным февральским вечером при недобром, красном, похожем на растекающуюся по небу кровь в закате, вывез его в чистое поле и оставил там замерзать, вызвало у ретивых исполнителей приговора веселый смех. Хорошо, что Григория еще не связывали, не надевали на запястье кандалы, как иногда это делали с другими заключенными, а просто бросили в камеру. Камера была наполнена спертым воздухом, какой-то странной вонью. Похоже, это был запах немытого тела, еще чего-то, чему, кажется, и названия нет. И плотно набита бритоголовыми с цепкими глазами людьми. Кишиневская тюрьма вообще походила на крепость времен средневековой инквизиции. Была угрюма, темна. Стены имела такие толстые, что их не мог пробить даже пушечный снаряд. Звук также не проходил сквозь плотную каменную кладку. Над центральными воротами, сложенными в виде башни, красовался вырезанный в виде углубления католический крест, горельеф, который смотрелся будто вырубленный. Растительности у тюремных ворот почти не было, Хотя Кишинев всегда славился своей зеленью, деревьями, спасающими людей от летнего ошпаривающего солнца, акациями и каштанами, но здесь все было голо. У высокой решетчатой двери, по обе стороны которой были сооружены две караульные будки, стояли дюжие охранники с винтовками. Пуще глаза своего стерегли здешних сидельцев. Были охранники хмуры, поблескивали чисто выбритыми, но будто металлическими подбородками. И всякому, кто задерживался около них, желая поглазеть на диковинные ворота главного бессарабского зиндана, кричали прямо в лицо. Глотки у охранников были луженные. «Проходи мимо! Не застревай!» И народ, устрашившись криков, невольно убыстрял шаг. Уж больно неприятным было это место, хотя и походило на некую сказочную крепость. У молодого Котовского даже сердце защемило, когда он в первый раз увидел решетчатые двери и крест аккуратным углублением, вырезанный в округлой каменной стене. Не думал он тогда, в солнечный октябрьский день, что в тюрьме этой ему придется побывать еще не раз. За стенки здешние станут для него неким университетом, хотя и своеобразным, но очень полезным. «Бежать отсюда надо. Только одно. Бежать!» Возникла в нем мысль. Затеплилась светлым огоньком и он начал думать, как бы это сделать, но додумать до конца не сумел. Потрясение было настолько велико, что он свалился на нары в нервной горячке. Чувствовал Григорий себя настолько слабым, что даже тюремный врач по фамилии Басилевич пожалел его, и, стряхивая с того ж, перепрыгнувшую к нему от какого-то слишком близко подошедшего арестанта, Сказал следователю, приехавшему посмотреть, как ведут себя его клиенты. «Я бы освободил Котовского. Пусть Катит домой под надзор колоточного. Здесь с ним может случиться что угодно. Неприятности потом не оберемся». Следователь в ответ отрицательно покачал головой и произнес всего лишь одно слово. «Нет». Заключенный отсидел срок, определенный ему судом, час в час, минута в минуту. Вышел за диковинные тюремные ворота ослабший, голодный, без копейки денег в кармане. Ни одного медика не было. Даже дорогу до гончешт к сестрам нечем было оплатить. Было холодно, деревья стояли голые. Свирепые ветры содрали с них всю листву. На осенних улицах народу почти не было. В такое неуютное время люди предпочитали сидеть дома. «Попался бы мне сейчас этот Скоповский», — подумал Григорий с неожиданной злостью. «Я бы ему, как петуху, голову в задницу засунул». Котовский огляделся, словно бы действительно мог увидеть помещика на Кишиневской улице. Но нет, Скоповского тут не было. Им даже не пахло. Улица, примыкавшая к тюрьме, была пуста. «Ладно», — решил Котовский. «Ты мне еще попадешься, петух вонючий!»